Глава 18. Звон монет. При всем моем уважении к вам, мой юный господин, стыдливо произнес Фридрих, тщательно подбирая слова. Ну, это бред чистой воды. Слова мужчины, подобно ледяному душу, рухнули на плечи Олега. Ну почему? озадаченно спросил мужчина. Ни один маломальский способный мастер не пустит в свою обитель кого-то из сброда подобной масти. Этим детям найдется место в шахтах или на лесоповалке, но, если честно, более милосердно будет их сразу умертвить, чем отправлять в подобные места. Опустив голову, произнес Пайлс, с надеждой, что его господин не прибегнет к одному из предложенных им уже вариантов. «Дилемма!» Устало массируя виски, произнес Олег. — Слушай, может, наймем подмастерье, дадим ему мастерскую и заставим учить детей? Все же я скоро буду носить титул императора. — Вот именно. Вы представляете, как это отразится на вас, если на производстве, хозяином которого является никто иной, как член императорской династии, Будут выпускать или производить не весть что. Вы лично втопчете свое доброе имя и имя госпожи в грязь. Да, и прошу заметить, императрица тоже не одобрит такие потуги. Можете мне поверить, я-то точно знаю. Поглаживая, еще не до конца зажившую спину произнес Фридрих. А если посадить кого-то, кто не связан с нами? и управлять делом из-за кулис», — предложил Олег, заставив слугу задуматься. «Такой вариант имеет место быть», — заметил мужчина, «хотя все равно тайное рано или поздно станет явным», — добавил он, в очередной раз вгоняя Олега в яму раздумий, состоящую из одних тупиков и преград. «Можно их в армию приставить как вариант». — Пожал плечами, Фридрих. — Тех, кому хотя бы двенадцать исполнилось, то ладно. Сойдут за прислугу и оруженосцев. Но что делать с теми, кто младше? — Зачем так долго ждать? — удивился Фридрих. — Все намного проще. Гномьи пилюли. Они дешевые и эффективные. Принял парочку таких и, бац, повзрослел на год. Еще пару. И на два. Гномы такими своих детей пичкают, чтоб те чуть ли не с самого рождения к своим тяжелым киркам и кувалдам привыкали. Да и в нашей империи в годы смуты таким не брезговали. И сейчас крестьяне активно пользуются. Просто нужен хороший запас еды, воды, место, где ребенок может спокойно и неподвижно полежать недельку-другую, и вуаля! Раб или будущий воин готов. Это ужасно, забрать детство. К тому же, какие последствия у данных пилюль? С опаской посмотрел на Фридриха Олег. Ужасно, когда детей калечат ради милостыню, отправляют на грабеж и убой. Честно говоря, я даже представить не могу более благополучного исхода для этих ребят. А насчет последствий... — Можете не переживать. Когда-то давно, может, они и были, но гномы давно уже от них избавились. На уровень жизни это почти не влияет, ну плюс-минус десять лет. Пожал плечами и улыбнулся слуга. — Я подумаю над твоим предложением. Недовольно буркнул Олег, на что слуга лишь ухмыльнулся краями губ. — Ох, чуть не забыл. Ее величество императрица Ламия изъявила желание пообщаться с вами по поводу вашего вчерашнего визита. Зная, как принцу Жаку не нравится официальный тон, поддразнивая, проговорил мужчина. Однако не спавшему Олегу было не до шуток и забав. В государстве, что в скором времени станет частью его самого, было много проблем. Проблем, которые нужно было решать. — Что же, идем на поклон к нашей госпоже. — Будем попрошайничать, — вновь в шутливой форме произнес Фридрих. Мышцы на лице мужчины невольно дернулись, исказившись в недоброй гримасе. — Реформа требует жертв, мой друг, жертв и денег. В тронном зале, восседая на престоле, сверху вниз взирала на возлюбленного ламия с любопытством и умилением, пожертвование, забота о людях и судьбах простого народа, производство, образование, медицина. Парень говорил о таких сложных вещах, о которых женщина никогда даже и не задумывалась. Главным доводом для нее всегда была грубая сила, в купе с золотом и сталью, становившаяся самым главным аргументом приведения любого рода переговоров. «Значит, толпа тепло приняла тебя, восхваляя императорский род. Возгордившись, переспросила ламия у парня. «Да, моя императрица. Как я уже...» Хотел продолжить доклад Олег, как вдруг его прервали. «Хорошо. Сколько золота тебе нужно для твоих игр?» Усмехнувшись, произнесла девушка, а где-то за спиной от смеха сдавленно прыснул Фридрих. Для игр? нервно переспросил сам себя Олег. Там за стенами каждый час гибнут ни в чем не повинные люди. Чем дольше тянешь, тем меньше получишь, подначивая жака, произнесла лами. По моим подсчетам, двадцать золотых. Даю двести ежемесячно, и еще столько же, если в течение года мы начнем получать от этого хоть какую-то пользу. А теперь ступай! разочарованно махнула рукой Ламия. «Премного благодарен, Ваше Величество!» От чистого сердца произнес мужчина. После, откланившись, покинул полупустую залу. «Двадцать! Двести золотых еще ладно! Да и то! Что на эти деньги вообще можно сделать? Купить конюшню в верхнем круге города да пару породистых росаков а он на изменение целого города замахнулся. Вот же глупыш!» Рассуждала императрица, что глубоко в душе испытывала неподдельную гордость за тот выбор, который она сделала много лет назад, решив завоевать для себя этого строптивого и молодого жеребца. «Пусть играется, раз ему это так интересно!» усмехнулась она, немного отвлекшись от обыденности и каждодневной рутины. Поиграв плечами и немного размявшись, Ламия, испытующая, уставилась на одну из местных служанок, а затем тихо произнесла «Видите следующих». Двери с грохотом распахнулись, и вошла делегация с очередным списком прошений и предложений, важных именно для императрицы и ее империи. Все прошло очень даже гладко. Никто не пострадал. — Все довольны и счастливы, да? — произнес Фридрих в момент, когда он в компании Олега прогуливался по залом залам замка. — Пострадала только моя гордость, — тихо произнес мужчина, которому еще никогда не приходилось так унижаться в попытке выбить денег на то или иное предприятие. — Теперь я понимаю, как чувствует себя офисный планктон, Клянчащий миллион зеленых на очередной стартап. Думал про себя мужчина. <связь> да ладно тебе! Хлопнул по плечу принца Фридрих. Придворный слуга был сильно опечален из-за отъезда Жака, в компании которого мужчине редко бывало скучно. Вот и сейчас его простота, затейливость и непостижимый образ мышления селяли в пайлзе некое подобие надежды и веры в этот мир, веры в то, что еще не все люди стали такими черствыми и бесчувственными, как он сам. Ведь, несмотря на все дружелюбие и добродушие, руки Фридриха уже давным-давно были по локоть в крови. «Богиня-хранительница, защити эту наивную душу, сбереги и придай сил в его начинаниях», — произнес Фридрих, когда спальня его господина, озабоченного мирскими делами, была уже далеко за спиной. Далеко на западе, по сухим и бесплодным землям, в сторону империи двигалась объединенная под одним стягом армия зверолюдей и полудемонов, ранее разрозненные, а ныне единые. Почуяв кровь империи, что не так давно обзавелась очередным врагом в лице длинноухих, Великая мать-созидательница направила все свое войско на зарвавшихся людишек. Долгие годы те безнаказанно грабили, убивали, порабощали их раздробленные племена. Брали их числом и коварством, подкупом и шантажом. Но теперь. Обернувшись, женщина по достоинству оценила свое трехсоттысячное войско. Теперь все будет иначе. В небе. Верхом на гигантском орлане парили воины небес. По суше двигались наездницы на тиграх, скорпионах и горбатых лошадях. Прекрасные воительницы, чья решимость и бесстрашие сравнима с их кровожадностью и свирепостью. Позади двигалась пехота, великаны пустынных рек, изгнанные гномьи семьи, зверолюди, полудемоны. Тыл держали. Элитные отряды кентаврий, следя за обозами и валами. Эти воины, способные тянуть огромные телеги, а в случае необходимости и постоять за себя, были просто созданы для дальних походов. Грозная армия со всех концов необъятных западных равнин объединилась лишь с одной целью – отомстить Ламийской империи.